Он за последние несколько недель жутко состарился. «Ты хочешь остановить меня, но ведь ты даже не знаешь, чем я занимаюсь. Это можно исправить», — он отвел взгляд. Немного спустя он повернулся к окруженному фиолетовым свечением шару и принялся рассматривать его все еще, продолжая молчать. Потом сказал, «Мы ищем иной разум. Разум, который не состоит в транзитном контакте с другими раз разумами». интергалактической цивилизации. Рифник и я, мы построили собственный прибор, очень чувствительный. Сначала мы вступили в контакт с мозгом испуганного ребенка, потерявшегося в пустыне на одной из новых планет в Галактике-9. Но самые странные существа — это блуждающие звезды. Что это такое? Он задумчиво потрогал корку, запекшейся кровью у себя под носом. «Одиночные мыслящие звезды», — сказал он, — «они не принадлежат цивилизованному сообществу. Большинство из них, с кем мы связались, находятся за пределами нашего галактического скопления на огромном расстоянии. И почему-то, — он сделал паузу и пожал плечами, — большинство из них приходят в ярость или, наоборот, боятся контакта с нами. Но одна за Эксионом, — он замолчал. Молли вздрогнула. Она попыталась припомнить что-то ускользающее от ее внимания. Клифф Хаук уже увлекся. Он словно читал лекцию. Взгляд его был устремлен куда-то в бесконечное пространство космоса. Все думающие машины схожи между собой. Будь это мозг человека или скопление фузаритов или разумное солнце, или электронный робот. У них всех есть общие черты. У великого множества мыслящих организмов и машин есть устройство для ввода информации, начиная от органов чувств и кончая декодирующими записями или плазмосенсорами. У всех есть устройство для хранения информации. Магнитные субстанции или клетки нейтроны, или вращающиеся электроны. У всех есть логическое решающее устройство, синапсы, электронные или транзитные матрицы. «У всех должно быть еще и устройство выхода. Орган движения конечности, серводвигатель или плазменный эффектор». Он замолчал, задумавшись, прислушиваясь к гудению энергополей. «Дальше, милый. Как же отличаешь ты блуждающую звезду от потерявшегося мальчика?» клипхаук заколебался, стараясь соотнести присутствие девушки с тем, что он собирается рассказать, но она жестом подбодрила его, предлагая продолжать. «Наша Вселенная, находящаяся в динамическом равновесии, бесконечно», — проговорил он. «И это на самом деле так, нет ей конца, и не только в пространстве времени, но и структурно, по сложности». Озабоченности чувства обиды вдруг исчезли с его лица, словно поглотившая его теория поглотила их. Взрывающиеся галактики, Квазоры были первым тому подтверждением. Это были галактические взрывы, вызванные крайней концентрацией массы. Пространство претерпевало возмущение, сжималось в карманы вокруг сверхплотной сокращающейся сердцевины галактики. Когда плотность достигала достаточной величины, такой карман захлопывался, отделяясь от нашего пространственно-временного континуума. Теперь он полностью был поглощен рассказом. Молли уловила далекое шелестение, вспомнила о слиите и вздрогнула. Неужели страшное создание до сих пор бродит вокруг? Но она не осмелилась прервать Клиффа. «Тот взрыв, который наблюдаем мы», монотонно продолжал он, «является результатом расширения оставшейся галактической оболочки, когда она освобождается от воздействия гравитации потерянного участка». Каждый замкнувшийся участок превращается в отдельную замкнутую четырехмерную Вселенную, расширяющуюся путем постоянного создания материи и пространства, пока ее собственные повзрослевшие галактики не начнут сокращаться до гравитационного лимита, грозя создать новые Вселенные. От в пещеру ползали красноватые сумерки, смешиваясь с фиолетовым свечением короны золотого шара. Постепенно темнело, и уже трудно было что-либо разобрать внутри пещеры. Молли беспокойно задвигалась, подавив вздох. «Но блуждающие звезды», — продолжал Клифф Хаук, находится в нашем континууме».